Глава 13. Нога моя болела с каждой минутой все сильнее, а потому я не стала беспокоить дедушку, и мы сразу отправились в ахт. Выйдя из портала в подвале дома, я доковыляла до лестницы и поняла, что все, тузик сдох. Села на ступеньку и привалилась к каменной кладке плечом. Лео, забирай ее! велела Рамина. И надо найти где-то магических лечебных мазей. Леобс поднял меня на руки и взбежал вверх по ступенькам. «Что с хозяйкой?» неожиданно для меня зарычал Рарык, когда меня проносили по кухне. «Производственная травма», успела сказать я до того, как Лео вынес меня за дверь. В гостиной он уложил меня на диван, куда Рамина уже успела подсунуть подушку мне под голову. Кроссовок со здоровой ноги она сняла быстро, а вот с больной даже эластичный бинт не спас ногу от распухания лишь бы перелома никакого не было. «Блин, Тома, ты не могла как-то поаккуратнее?» вздохнула подруга, размотав бинт на моей ноге. «Ваше Высочество, пока мы возились, в гостиную выбежала Яэль и в ужасе уставилась на опухшую ногу. «Что с вами случилось?» «Что-то с госпожой?» на ее вопль выглянул господин Сихток. «У меня всего лишь подвернулась нога» пришлось объяснить мне, потому что все как-то очень уж принялись переживать за меня. Магически вылечить меня, наверное, нельзя, потому что я невосприимчива к активной магии. И проверять это не стоит, потому что вдруг отдача... Госпожа Рамина, тут за углом, в сторону круглого моря, есть аптекарская лавка лекаря Боута, сообщил смотритель дома. Вроде бы она еще не должна быть закрыта. Ведьмочка кивнула и убежала из дома. — Лео, сможешь слетать в Академию и сказать, что некоторое время меня не будет на работе? — посмотрела я на парня. Тот быстро кивнул и тоже вышел на улицу. — Леди, если не секрет, расскажите, что с вами случилось? Господин Сихток приблизился ко мне и на ощупь сел в ближайшее кресло. — Может быть, я смогу чем-то помочь? Я неудачно спрыгнула с движущейся платформы, — призналась я в своей неуклюжести. Помочь себе чем-то существенным в том мире я не смогла, так что пришлось терпеть до дома. Это еще хорошо, что от охраны мы удирали по воздуху. Удирали? Брови старика взметнулись вверх. Почему принцессе Мишмирье пришлось вообще хоть куда-то удирать? Потому что принцесса я совершенно неправильная, хмыкнула я. И фея из меня никакая, и даже горгулья никудышная. Я как была человеком. Так и и осталось. — Позвольте с вами не согласиться, леди, — покачал головой старик. — Я более правильных принцесс в своей весьма долгой жизни еще не встречал. Вы заботитесь обо всех, приняли академию и пытаетесь наладить в ней работу. — И во дворце вы держитесь более чем достойно, — внесла свою лепту Яэль. — Народ вас уже любит, поверьте. Вы для них куда ближе, чем любой другой из семьи владыки. Я тихо хмыкнула. Мне бы тут самой с собой разобраться, а не про любовь с жителями Шмирья думать. «Сюда!» — услышала я голос Рамины и чуть приподнялась с подушки. Ведьма завела в гостиную растерянную женщину средних лет, прижимавшую к себе корзину с бутылками. «Вот здесь, Тома. Знакомься, это лекарка Амара. Я ее в лавке нашла. Амара — это ее высочество Тамилана Тареса Нарн». «Бамс! Была у нас лекарка, а теперь еще одна пациентка. В обмороке!» «Рами, а ты не могла как-то с человеком?» Простонала я и снова откинулась на подушку. «Так твою физиономию уже во всех газетах напечатали, так что она бы тебя все равно узнала!» Пожала плечами ведьма и вздрогнула, когда в гостиную вбежал Марк. Он присел рядом с упавшей женщиной и принялся копаться в корзине с пузырьками, «Иногда обнюхивая те». «Рарык, что ты делаешь?» нахмурилась я. «Ищу два последних ингредиента для марговской мази от травм». Отозвался полудемон, не обращая внимания на приходящую в себя женщину. «Ага, вот она!» Вытащил он бутылек. «Хозяйка, через несколько минут я все доделаю». Подскочил он и скрылся на кухне. «Это...» Широко открыла глаза лекарка Осознала, кто перед ней был, и снова уплыла в обморок. «И что теперь делать будем?» — посмотрела я на Рамину. «Как придет в себя, заплатим и отправим обратно. Надеюсь, что она дойдет до лавки без проблем». Ведьма беспечно пожала плечами. Амара пришла в себя минуты через три, после чего ей заплатили за изъятый пузырек и позволили покинуть дом. Убегала она от нас чуть ли не бегом, Кажется, обо мне теперь больше странных слухов ходить будет, чем о самом лорде Тарре. Все готово. Еще через пять минут вернулся радостный Рарык со странной жижей в плошке. Уселся прямо на полу дивана и принялся осматривать поврежденную ногу со всех сторон. Даже понюхал ее зачем-то. После этого он начал странно раскачиваться и что-то бормотать себе под нос а через минуту и вовсе запел низким голосом, который, кажется, заставил вибрировать даже мой мозг. «Это же священная песня Маргов!» — услышала я шепот господина Сихтога. «Какая редкость!» Я вздрогнула, когда Рарык шлюпнул мне на лодыжку мази и принялся втирать ее в мою кожу странными кругами, не переставая при этом петь. Через пару минут я поняла, что боль уходит вытягивается вместе со странными словами и движениями Марго. Да и вообще, из тела уходит усталость, зажатость и чувство безысходности. В какой-то момент я просто отключилась, на секунду закрыв глаза. Проснулась я, неожиданно выспавшись, хоть тело и слегка ломило, потянулась, понежилась немного и открыла глаза, обнаружив себя на диване все в той же гостиной. Только на мне теперь вместо моего кожаного костюма был халат. Надеюсь, что это меня девочки переодели. С удивлением увидела, что Рарык спит на полу у моего дивана, а Рамина в кресле напротив свернулась калачиком. Чего это они тут решили на ночь устроиться? Я осторожно села и осмотрела ногу, замотанную какой-то серой тряпкой. Размотать или нет? Хозяйка проснулась. Марк открыл глаза и сел прямо на полу. «Доброй ночи!» — прошептала я. «А вы чего это тут решили спать?» — спросила. «Хозяйка ночью проголодается. Я знать должен». Марк быстро поднялся на ноги и бесшумно ушел в сторону кухни. Я прислушалась к себе. Есть и правда хотелось, ведь последней моей едой был пирожок от первого проверяемого мной фантома лорда Таре. Надеюсь, что Рарык сегодня и остальных смог покормить. Я снова посмотрела на Рамину. «Разбудить ее, что ли? Пусть к себе идет, поспит». Я только открыла рот, чтобы разбудить ведьму, как вдруг услышала, что входная дверь в дом открылась, а потом резко закрылась. Кто-то тихо чертыхнулся и зажег в холле магический свет. А так как от двери до гостиной было всего ничего, то я тут же принялась щуриться, разглядывая, кого это к нам принесло. «Добрый вечер!» Поздоровалась я, когда в гостиную вплыла весьма эффектная дама. Дама вздрогнула, дернула черным крылом за спиной и уставилась на меня нечитаемым взглядом черных глаз. И было в этом взгляде столько знакомого. — А ты? — прищурилась она. — Тамиланна Санарн, теперь вот еще Тарре. Грустно вздохнула. — А вы, должно быть, бабушка принца Ная и мать леди Элаи? Женщина поджала губы, прошла быстрым шагом ко мне и уже было хотела опуститься в кресло, как заметила в нем крепко спящую Рамину. — Это еще что такое? — возмутилась она. Я тоже посмотрела на подругу, которая даже от такого вопля не проснулась, и повернула голову к лестнице, в тени которой заметила одинокую фигуру. — Лео, отнеси Рами к ней в спальню. — попросила я парня, который, видимо, решил охранять меня и днем, и ночью. Люпс тут же скользнул к креслу, взял Рамину на руки и взбежал с ней по лестнице. — Ты впустила безродных выскочек в родовой дом Тарре? — прошепела дамочка, до сих пор не представившаяся. — Я сама безродная выскочка, так что советую вам смириться с таким положением вещей. Пожала я плечами и поправила халат. Мало ли, снова драться придется. У лорда-ректора иногда попадаются очень странные родственники. — Хозяйка, я ужин принес. — Не вставай! — рявкнул Рарык, вошедший с подносом с ножками в руках в гостиную. — Сиди так, я потом все уберу. Он скользнул равнодушным взглядом по гостье, поставил поднос рядом со мной и удалился. Я же только сейчас заметила, как бабушка лорда, побледнев, хватает воздух ртом. — О, вам плохо! — «Может быть, лекарства какие-нибудь надо?» — нахмурилась я. «Или вы есть хотите?» — не поняла я, когда меня одарили возмущенным взглядом. «Ты!» — она совершенно неэстетично ткнула пальцем в мою сторону. «Это Марк!» — теперь палец стал показывать в сторону двери столовой. «Марк!» — кивнула я и принюхалась к еде. Женщина вздернула подбородок и царственно уселась в кресло. Я же не стала ждать, пока мне начнут промывать мозги, и принялась за еду. Вы уверены, что не хотите есть? Рарык просто божественно готовит. Это просто возмутительно, задохнулась она. Возмутительно. Это втихаря пробираться в дом своего внука, чтобы придушить его жену подушкой во сне, хмыкнула я хамячи вкуснейшую похлебку. Лордова бабка тут же со стуком захлопнула рот и склонила голову на бок. «Ты меня совсем не боишься?» констатировала она и побарабанила ухоженными пальцами по подлокотнику. «Больная, что ли?» Она вдруг резко встала, подошла ко мне и прикоснулась холодными пальцами к моему лбу. Так хорошо сразу стало. «Да у тебя жар! Почему тебя никто не лечит?» «Лечит!» Я убрала одеяло с ноги, замотанной тряпкой. «И магией меня лечить бесполезно. Я к ней невосприимчива» сообщила, увидев, как женщина нехорошо прищурилась. «И убивать заклинаниями меня тоже бесполезно, так же, как и взглядом», сказала. «Марк!» — крикнула весьма громко гостья. Рарык появился в дверях через несколько секунд. «У твоей хозяйки жар!» Договорить она не успела, потому что полудемон через долю секунды оказался рядом со мной, положил когтистую лапу мне на лоб и, закрыв глаза, забормотал что-то на своем «марговском». Тело истощено сильными переживаниями и работой. Наконец он убрал руку с моего лба. — Лежать в постели три дня. Я буду лечить, — сообщил Рарык и сбежал в сторону кухни. Бабушка лорда, подняв черные брови вверх, проследила за ним. — Они же убивают слабых. Почему он тебя не убил? — сложила она руки на груди. — Теперь понятно, чего от вас дочь сбежала во дворец, — проворчала я, отодвинув поднос. — Ведьма! прошипела дама. «Фия?» — не согласилась я и пошевелила крыльями. «Нечисть!» — получила я в ответ. «Горгулья!» — кивнула я. Лидия Сирея Айтаре!» — вдруг улыбнулась гостья. Я зависла на пару секунд. «Это она представилась, что ли?» «Айтаре?» — переспросила. «Но лорд Таре...» «Принцы не имеют приставки перед титулом, как и принцессы». Серея Айтаре вновь грациозно уселась в кресло. «Так это ты убила моего любимого внука?» «А есть нелюбимые?» — прищурилась я. В ответ не только хмыкнули. «Да, я!» — кивнула. «В ответ я теперь тоже могу убить тебя!» — склонила она голову на бок. «В очередь встаньте!» — улыбнулась я. «Будете как раз за принцем Саем, а первыми в списке будет семейка моего отца». Так что список там длинный. Леди Серея вдруг звонко рассмеялась. — Ты просто невозможная! — сообщила она мне сквозь смех. — Это надо же! Серафима и в очередь! Темные ангелы еще в очереди не стояли. Я переждала этот ее взрыв веселья. — Так вы с какой целью сюда пожаловали? — спросила совсем невежливо. — Узнать тебя поближе. Да и вдруг тебе помощь какая нужна? — неожиданно предложила она. Ну как она может мне помочь? Мне вообще, кроме себя, помочь некому. Хотя. Леди Сырея, нахмурилась я. Можешь называть меня просто бабушкой, отмахнулась та. Я вздохнула. Есть у меня одна бабушка. Хуже не придумаешь. Да и эту весьма молодую женщину бабушкой назвать. Язык не поворачивался. Я хотела узнать, а вы являетесь главой своего рода? подалась я вперед. Конечно. Уная в связи с прямым родством с владыкой, новая ветвь, где он сам является главой рода. И ваш первенец также будет главой рода в будущем. Но мой внук также является и наследником рода Айтаре. И ваш второй ребенок унаследует именно этот титул, пояснила мне гостья. У серафимов титул передается по женской линии, если это возможно. Так что да, сейчас я являюсь главой рода Айтаре. «Ой, как здорово!» — прижала я руки к груди. «А вы можете принять в рот очень замечательного молодого человека, который более чем достоин представлять этот рот?» «Маргов я в рот не принимаю», — посуровила вдруг женщина. «Да это не Марк. Лео, иди сюда!» — поманила я парня, который вновь неприметно стоял у лестницы. Видимо, снова не решился меня одну оставить. Лёпс неуверенно подошел к нам, и леди Сырея пристально уставилась на него. — Это же высокородный катист, вынесла она вердикт. — Сын второго наместника Катира, кивнула я. — Вот буквально сегодня он спас меня от смерти. Да и вообще много раз спасал. Он же достоин. А сам-то он хочет в наш род, — приподняла она смоленую бровь. Лео покосился на меня и быстро кивнул. — Ну что? — нетерпеливо спросила я женщину. «Молодой человек, подойдите-ка сюда», — поманила она парня к себе. «Протяните руку». Тот протянул ладонь и с беспокойством покосился на меня. «А я что? Я же обещала ему новый род. Вот и пожалуйста». Я вытянула шею, чтобы рассмотреть все в деталях. Леди Сырея сняла с пальца большой перстень, повернула камень на нем и этим камнем полоснула по ладони Леопса. Тот даже не поморщился. Гостья быстро напитала камень кровью, залечила руку парня заклинанием и вернула перстень на место. «И все?» — удивилась я. «А что ты хотела, деточка? Танцы с барабанами — это к демонам!» — фыркнула бабушка лорда Ная. «Я лекарство принес!» В гостиную вошел Рарык с большущей кружкой в руках. Он убрал поднос на столик, протянул мне кружку и принялся немигающим взглядом смотреть на меня. «Рарык!» «Пока я болею, присмотри за леди Сырей», — попросила его и, дождавшись кивка, сделала несколько глотков. А Марго Марга оказалась не таким уж и плохим на вкус. Вот только меня снова чего-то в сон стало клонить. «Рарык!» — сонно возмутилась. «Хозяйке надо спать и лечиться», — услышала ответ, сопровождаемый смешком бабки моего мужа. «Ну и ладно, хоть высплюсь спокойно».